Глава 13. Чрезвычайное положение. Гамма-Проксима вовсе не была захолустной системой. Во всяком случае, до начала вторжения чужих в человеческие миры здесь был один из крупнейших торговых хабов. Сюда сходились дорожки не только из метрополии, но и из периферии. Огромный транспортный поток с колонистами, оборудованием, фермерами шел из центральных миров сюда. И уже отсюда разлетался по свеженайденным и планетам, где все эти колонисты оборудования для них и оседало. В свою очередь, из периферии именно сюда доставляли руду, металлы, зерно, овощи и фрукты, мясо, редкие артефакты и вообще все добытое на новых планетах, что могло представлять ценность и могло быть продано в уже обжитых системах. Естественно, такое положение гамма-проксимы тут же сказалось на ее жителях, точнее, на их достатке. Молодой мир стремительно развивался. Буквально за 10 лет маленький захолустный поселок единственный на планете, разросся до огромного мегаполиса, в котором имелись и космопорты, и орбитальный лифт. Рядом с планетой появилось несколько станций, транспортные и пассажирские хабы, верфи и доки. На самой планете начали открывать свои представительства различные корпорации и компании. Планета, которая должна была стать тихим местом, эдаким аграрным мирком, резко сменила вектор, превратившись в торговый центр целого сектора. Если бы не внезапная атака чужих, отяпавших почти треть сектора, гамма-проксима-2 вполне могла бы за лет 5-10 превратиться в самый настоящий золотой мир. Во всяком случае, для этого были все предпосылки. Впрочем, даже атака чужих не особо помешала этим планам. Да, теперь развитие шло куда медленнее, однако не остановилось. Более того, когда здесь стал базироваться один из крупнейших защитных флотов ВКС, люди и деньги потекли на гамму-проксиму потоком. Так было на протяжении многих лет, и вот в одночасье все изменилось. А изменилось потому, что разведка ВКС забила тревогу. На границе человеческих секторов начал собираться ударный кулак из кораблей чужих. Аналитики прогнозировали начало нового вторжения в ближайшие месяцы, причем в этот раз чужие, по заверениям тех же аналитиков, намеревались отхапать либо весь сектор, либо большую его часть. В любом случае, гамма-проксима была самой главной целью предстоящей кампании чужих. Собственно, когда эта информация пошла в массы, на «Гамма-Проксима-2» началась паника. Те, у кого были возможности и средства сбежать, уже это сделали. Остальные либо активно готовились к бегству, либо уже смиренно ожидали, чем все повернется, будучи не в состоянии улететь. На планете появилось огромное множество военных, начали обустраиваться защитные сооружения. На орбите появились несколько боевых платформ. Однако даже отъявленные оптимисты не верили, что все это сможет помочь отразить атаку. И вот ракот со старателями на борту прибыл как раз в этот момент. Планета гудела как улей с рассерженными пчелами. Внимание прибывших! На гамма-проксима 2 объявлен желтый уровень тревоги. Ознакомьтесь с правилами и ограничениями, введенными в связи с этим. В случае нарушения. Вот блин! Рик оглядывался по сторонам, отмечая, сколько служащих ВКС вокруг. «Ну, попали». «Спокойно, им до нас дела нет. И вообще, сосредоточься на задач». Рика лишь кивнул. На планету они спустились вдвоем. Марго осталась на корабле, как и обычно. Собственно, Юджин и Рика планировали как можно быстрее добраться до Глича. Убедить его улететь вместе с ними. Юджин был уверен, что убеждать никого не придется, ровно как и платить Гличу за работу. Узнав, что происходит в секторе и на планете, в частности, он довольно потер руки. С большей вероятностью Глич согласится работать только за то, что старатели заберут его самого и его семью отсюда. Конечно, с этим могли возникнуть сложности. Глич ведь служит в ВКС, и его вряд ли так далеко отпустят с планеты. Однако у Юджина был план, и он был уверен, что план этот сработает. «Идем, быстрее его найдем, быстрее отсюда свалим!» Боркнул Юджин, а они вместе с Рико устремились к выходу из космопорта. «Служба безопасности ГП-2!» Дорогу им преградил Тип в форме, с новенькой ивой на груди. «Предъявите свои идентификаторы!» «С какого перепуга?» Тип вместо ответа указал пальцем на стену, где висел плакат, а на нем по пунктам перечислялись все особенности «желтой тревоги». В том числе и право таких вот молодчиков останавливать гражданских, проверять их. Юджинс неохотой сбросил свои данные. Рика сделал то же самое. Оба напряглись, ожидая, что будет дальше. С какой целью прилетели? Рабочая необходимость. Точнее, бизнес. Чип нахмурился. Что вы собираетесь делать на планете? Пойдем сначала в одно место, там заплатим денег, потом в другое. «Вещи к досмотру!» «Да ты совсем охренел, что ли?» «В связи с желтой тревогой, да плевал я на вашу тревогу! С какого хрена ты меня обыскивать собрался?» Тип нахмурился, взялся за автомат. «Какие проблемы?» Рик и Юджин оглянулись. Позади них появились еще два мордоворота в форме ВКС. «Эти не хотят подчиняться!» Ответил старателей первый тип, их остановивший. «Понятно!» «Поедем в штаб разбираться». «Да какого?» — начал было Юджин, однако все трое, как по команде, сбросили с плеч Ивы, навели на старателей и зарали дурными голосами. «Руки за голову! Встать на колени! Быстро! Быстро!» Старателям не оставалось ничего другого, кроме как выполнить приказ. «Охренеть просто!» — прошипел Юджин. На них обоих нацепили наручники, повели к стоящему недалеко от входа гравилету Сделали все по-быстрому, блин. Но вот ты ведь уроды. Спокойно, ведем себя скромнее. Глядишь, отпустят. В течение получаса их доставили в штаб. Там очередной деятель в чине капитана долго и нудно мариновал обоих в своем кабинете. Этот хлыщ по идентификаторам нашел и открыл их дела и принялся гонять по личной информации, проверяя, все ли они помнят. Номер страхового договора с клонцентром. «Слушай, друг, ты уже тут нас грузишь час, как минимум. Я не помню номер договора и помнить не должен. Вам же хуже. Чем? Есть подозрение, что вы вражеские шпионы, прибывшие, чтобы разведать все и...» «Что за чушь? Если бы мы были шпионами, то твои легенды заучили бы на зубок. А это настоящие документы, настоящие имена. Да ты погляди! А может, вас завербовали?» Так можно о ком угодно сказать. Ты-то свой номер договора помнишь? А номер табельного оружия?» Встрял Рика. Капитан охмурился. «О, не помнишь. Так может, ты тоже диверсант?» «Слушай, капитан, нам нахрен не нужны ваши секреты. Мы прилетели, чтобы купить кое-какие детали для корабля, кое-какой груз. Сделаем это и свалим. Остальное нам по боку». «По боку, значит...» А защитить планету не хотите. Это в конце концов ваш конституционный. А ты зачем? Ты ведь вроде из ВКС. Вас учили, кормили, платили вам. Вот и делайте свое дело. Или же пока все тихо, мирно было, вы только ныли, как мало вам платят, а как до дела дошло, так резко вспомнили, что есть ведь гражданские. Это ваша работа. Я ведь не прошу тебя мой корабль починить. ища чего? Вот. Ты не хочешь чужой работой заниматься, и я не хочу, так что давай миром разойдемся. А если нет, тогда выдвигай обвинения, я свяжусь с адвокатом, и будем разбираться, кто тут шпион, кто враг человечества и кто кому и чего должен. А главное, кто и за чей счет будет выплачивать нам неустойку. У меня контракты горят, пока я тут с тобой рассиживаюсь». Капитан чего-то сразу посмурнял. Судя по всему, Юджин попал в нужную точку. Хоть ВКС и получили массу полномочий на этой планете, однако граждане, знающие свои права, смогли дать им отпор. И снова-таки, если судить по физиономии вояки, уже были случаи, когда за свое самоуправство царьки поплатились. «Сколько времени вы намерены находиться на планете?» «Не больше суток, а вообще часов двенадцать, не более». Причем за пределы города мы выходить не собираемся, равно как и приближаться к вашим сверхважным и секретным объектам». «Ясно». Боркнул капитан и поднялся со своего места, собрал свои вещички и направился на выход. «Эй, нам тут долго еще сидеть?» Капитан не удостоил его ответом и вышел из комнаты. «Вот ведь козлина!» Боркнул Рика. Минут через пятнадцать за ними прибыл рядовой с повязкой дежурной на плече. «Следуйте за мной!» Дежурный провел их по коридорам штаба, вывел на улицу. Пройдя через двери, Юджин повернулся и с ухмылкой спросил. «А извиняться за наше потерянное время никто не будет?» «Проваливайте!» Буркнул дежурный и закрыл двери. Ничего другого и не ожидал. «Ну, Пойдем. Уже наученные горьким опытом, Юджин и Рико решили больше не рисковать. Вызвали такси, справедливо рассудив, что если они будут пытаться добраться до Глича своим ходом, то легко могут напороться на очередной патруль, который вполне возможно так же, как и в прошлый раз, попытается доставить их в штаб. Проходить всю эту процедуру повторно и терять время старатели не хотели. Так что, к сожалению, гравитакси, в которое они сели, было с живым водителем который оказался очень уж разговорчивым. «А вы, ребята, не местные, да?» Едва только услышав, куда их нужно вести, спросил он. «Как вы догадались?» «Да местные не особо сейчас катаются через весь город, чтобы на патрули не попасть». «Почему? Что в этом страшного?» «Так ведь сейчас время такое, всех уговаривает подписать контракт с ВКС. Мол, пора я планету свою защищать, вот и сидят по домам». «Почему бы тогда просто не свалить отсюда?» «Да и рады бы были, так ведь с этим проблемы». «Какие?» «Да все те же. К тому же мест нет. Раньше до хрена кораблей было транзитных, а теперь все нету никого. Те корабли, что еще летают отсюда, взвинтили цены на билеты. Да чего там? Я же ведь тоже собственник двух кораблей. Вывозили людей». «А сами чего не свалите?» Еще свалю». Сейчас корабли в центральных мирах на обслуживание, а вот как вернуться, соберу манатки и прощай, гамма-проксима-2». «А в такси тогда почему?» «Да так, пока жду. Чем-то ведь надо заняться». «Денег нет?» «Да есть, просто скучно». «А, ну да, ну да», — разговорчивый таксист рассказал массу интересного. В частности, что сейчас на планету прибывает много кораблей, в основном мелких, яхт, гражданских корветов и тому подобного. Местный люд, который с деньгами заказывает эти самые корабли, вывозит роднёй вещички. Вот и старателей таксист принял за таких перевозчиков. «Сколько взяли за рейс, если не секрет? Небось, здоровый куш отвалили?» «Не знаем, наш капитан обо всем договаривался. Нам поручен прибыть на адрес и только». Ну, понятно. Слушайте, а у вас там места еще есть на трех человек? Рик чуть было не напомнил извозчику, что у него два корабля в центральных мирах на обслуживании, однако Юджин его опередил. Извини, Дрог. Заказчик поставил условие, чтобы больше никого на борту. Наверное, за вещички свои трясется. Сам понимаешь. Ну да. Местом назначения оказалась огромная многоэтажка тянущиеся на несколько сот метров в обе стороны, и этажей на 40 вверх. Рика вспомнил, что у подобных строений этажи идут не только вверх, но и вниз, под землю. Жилье, конечно, не ахти, но зато и стоит недорого. «Куда нам?» «Так, часть вторая, 23-й этаж, квартира 425-12». Открыл и прочитал сообщение Юджин. «Ну, идем. Чтобы добраться до нужной квартиры, им пришлось помучиться. Внутри дома все коридоры, переходы, лифты представляли собой довольно сложный запутанный лабиринт. Однако с помощью жильцов старатели таки смогли добраться до нужной квартиры. Да только сколько бы они ни стучали в дверь, ни звонили в домофон, никто им открывать не собирался. В конце концов на этот шум выглянул сосед Глича. «О, эй, друг, погоди секунду!» Сосед, разглядев старателей, собирался было закрыться в своей квартире. Однако Юджин успел подставить ногу под дверь. «Чего надо?» «Подскажи, где хозяин этой квартиры?» «Без понятия, на службе, наверное. Ногу бери!» «А когда возвращается обычно, не знаешь?» «Вечером, затем нужно. «Понял, спасибо». Юджин таки убрал ногу, и дверь захлопнулась. «Ну, что делать будем?» «А что тут остается делать? Ждать». Они просидели под квартирой Глитча два часа, пока, наконец-то, на их этаже остановился лифт. Из него вышла пожилая женщина. Рика и Юджин лишь подняли головы, но разглядев, что это не тот человек, которого они ищут, тут же потеряли к ней интерес. Однако женщина направилась к дверям квартиры Глитча. Она достала ключ-карту и приложила ее к считывателю. Замок тут же щелкнул, двери разблокировались. «Я извиняюсь!» Рика тут же вскочил на ноги. «А вы знаете, кто тут живет? «Конечно знаю. Я...» э, «Нет, я имею в виду, знаете ли вы Ская Бродка?» «Это мой сын. А что?» «Мы должны были с ним встретиться, но его не оказалось дома. Мы не знаем, как с ним связаться. Может, вы подскажете?» «Если бы за ними приехали три дня назад и забрали. На звонки он не отвечает» сбросил мне сообщение что он уже на корабле и они куда то летят а черт не выдержал юджин спасибо сказал женщине рика и она тут же скрылась за дверью вот это попали и что теперь делать свалйте отсюда похоже глича мы уже не дождемся во всяком случае пока не отменят желтую тревогу раньше он точно не появится не отпустит его ну да «Похоже, ВКС поставили в ружье, и нашего Глича тоже. Придется улетать ни с чем». В паскудном настроении они оба вышли на улицу. Однако стоило им только сделать несколько шагов, как вдруг завыла сирена, пронзительно, больно ударив по ушам. «Внимание! Объявляется чрезвычайное положение всем оставаться в домах! Всем служащим ВКС явиться на свои рабочие места и посты!» внимание объявляется чрезвычайное положение космопорт закрыт все рейсы отменены да твою же мать только этого не хватало так и знал что попадем ну и что теперь делать вызовем марго пусть садит ракот где то за городом а мы туда как доберемся гравилет возьмем угоним а что есть другие предложения попали а? «Да ладно, могло быть и хуже!» Словно бы в ответ на его слова небо потемнело. Резко сгустились тучи, а затем раздался взрыв. За ним еще один, еще. В небе тут и там появлялись такие прорехи, с которых в планету били лучи. «Могло быть и хуже, да?» — заорал Юджин, пытаясь перекричать стоящий гул вокруг. «Ну на тебе, накаркал! Чужие заявились, начали бомбардировку планеты, мать их!»